Арзамас и сервис «Строки» представляют. Посмотри в зеркало. На себе не показывают. Ум зашьёшь. тфу тьфу тфу Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Подкаст о современном фольклоре. Когда появляется в квартире паук, заползает как бы на тело человека, это к деньгам. Ни пуха, ни пера. Чтобы ребёнок не жил в бедности, когда вырастет, нельзя из его одежды делать тряпки. У кошки боли, у собачки боли, а у Гришеньки не боли. Никогда деньги в руки не давайте. Не надо ничего оставлять в больнице, чтобы потом не вернуться в больницу. Не ешь с ножа. Мы никогда не желаем спокойной ночи. Чур меня, чур! Здравствуйте, меня зовут Саша Архипова. И я социальный антрополог и футлярист. Однажды, когда я сломала ногу и лежала в больнице в Майкопе, меня пытались на рентген оттащить, перевернув буквально вверх дном, таким образом, чтобы не протаскивать ногами вперёд. А в другой раз, сидя на кубе, я наблюдала, как люди с пустым чемоданом в новогоднюю ночь бегают в круг квартала, чтобы в этом году суметь мигрировать. И я думаю, что каждый из вас в своей жизни задавался вопросом, а откуда эти вещи берутся? Зачем кто-то кладёт в морозилку ночью свою зачётную книжку, перевязанную тесёмочкой? Зачем в лифчике засовывать камушки для сдачи экзамена? Почему рассказывают страшные истории? И откуда берутся все эти бегут-бегут по стенке зелёные глаза? И мы решили с Розамасом, что, наконец, пришло время и место с этим разобраться. И у нас выходит шестиэпизодный, такой сериальный цикловой подкаст про современный фольклор, в котором я буду рассказывать с одной стороны про вещи, которые всем известны, но на самом деле за всеми этими штуками кроются очень интересные истории, некоторые из них очень древние. И вот я буду рассказывать вам, как возникают эти явления и почему их появление вполне себе закономерно. Может быть, вы знаете какие-нибудь студенческие приметы или заговоры? Типа, что что-то нужно делать перед экзаменом? А, перед экзаменом надо переступать через порог в аудиторию с правой ноги. Тогда все будет ок. Нет, не, не, нельзя голову мыть перед экзаменом. Я, правда, это делаю, но я рискую по жизни. Смечку Такую Можно онлайн, но лучше в церкви. Мы математики, не очень суеверные. Короче, я заставляю маму поставить мне банку с водой. Это какая-то у меня там с детства традиция была, ей мама так делала, она мне поставила перед ЕГЭ. Раз, получилось, хорошо. Два, получилось, хорошо. Три, получилось. Теперь каждый раз перед каждым экзаменом я заставляю маму поставить банку, налить туда воду. Вот, и ты через нее приступаешь прямо перед входом. Монетку положить в левый ботиночек. А вы так когда-нибудь делали? Да. Сходить да. в церковь, молиться Николаю-угоднику. Что там еще? Заходить в аудиторию с левой ноги. Ого! там что, что левая нога от сердца идет. Это уверенности в себе придает. Когда ты все уверен, тебе проще становится. Просто перед экзаменом начинаешь верить уже во все, в любые приметы, в любые какие-то признаки. Есть такое представление, что вот существуют земледельческие культуры с сложной системой обрядов, в основном магических, магических, мы воздействуем на объект, в данном случае на силы природы, чтобы они нам гарантировали урожай. От самых простых до самых сложных и даже эротического свойства, например, совокупляться с землёй, чтобы был хороший урожай, и прочее, прочее, прочее. Кроме этого, мы хорошо знаем, что в архаических обществах развитые обряды перехода, они же ритт-де-пассаж, когда у человека есть один статус, он, не знаю, подросток, и он должен стать воином, и он не может просто так перейти из одного статуса в другое. Это некоторый непреложный закон развития человечества. По какой-то причине переход из одного социального состояния в другое невозможно совершить просто так. Можно себе представить, что это такая коммунальная квартира. В этой коммунальной квартире много-много-много комнат. И чтобы попасть из комнаты в комнату, нам всегда надо выйти в коридор. И мы не можем попасть из комнаты в комнату, минуя коридор. Так вот, как бы состояние людей социальное – это эти самые комнаты. А чтобы сменить статус, нам нужно всё время выйти в коридор, то есть пройти специальные обряды, которые тебя переводят из одного состояния в другое. И вот что важно понимать, что есть разные объяснения, почему вот в человечестве, в разных местах Земли все придумали эти переходные обряды, поддерживали их большим количеством усилий. И одно из объяснений заключается в том, что идея смена социального статуса невероятно опасна. Когда человек теряет свой статус, он, он находится вне категории, положение вне категории крайне опасно. Такое состояние как-то защитить. И поэтому в ситуации, когда человек выбивается из категории, его окружают различными ритуалами и магическими действиями. Поэтому нельзя просто так, вот, был ребёнком, стал воином. Ты обязательно должен пройти через сложный обряд для того, чтобы покинуть одну группу и стать другим. И в этом обряде часто как бы ты символически переживаешь этот переход, например, через переживание, близкие с болезнью или смерти. Тебе могут там, не знаю, палец отрезать или татуировку сделать или зуб выбить. Какое-то болезненное состояние, которое символически означает такую маленькую смерть. Казалось бы, какое-то отношение имеет к студенческим обрядам. Нам кажется, что мы живём в том мире, в котором вся эта архаика давно не действует. А если она сохранилась, то, какой -то далекой деревни, в какой-то далёкой деревне, в каких-то вот на самом деле нет. Вот это желание совершать в момент перехода ритуальные действия, она необычайно сильна. Поэтому студенчество со всеми многочисленными степенями, ступеньками, через которые надо перелезать, ты должен всё время сдавать экзамены, а если ты не сдаёшь, ты лишаешь статуса, ты теряешь стипендию, тебя могут отчистить и прочее. И вот эти вот лакуны, то, что такой прекрасный антрополог Тёрнер называл лиминальной стадией, пороговой стадией, то есть стадии, когда ты перешагиваешь через порог, ты лишаешься одного статуса, приобретаешь другой. Эти стадии, они заполняются разными ритуалами и разной магией. Поэтому оказывается, что ритуалы студенческие необычайно разнообразны их очень много. И они переполнены магией. Здравствуйте, мне 20 лет, и я учусь в Калининграде. Я из города Томска в данный момент, и я решила рассказать про несколько фольклорных по сути историй Настоящие фольклористы и антропологи они ездят в экспедицию. Сейчас в экспедицию можно ездить по-разному. Мы тоже устроили свою такую маленькую экспедицию. Мы придумали фольклорный бот Арзамаса. Это специальный бот, который можно рассказать разные истории. И так наш бот перемещается по разным городам и разным временам. Это тоже своего рода экспедиция. Мне 45, и я из подмосковного поселка Малаховка. Гродно, год поступления 2012. Олег, Киев. Мне 22, я живу в Самаре. Город Пермь, 2001 год, Пермский государственный университет. Петербург. Живу в Лондоне. Хабаровск. В школу пошла в 88 году. Перед экзаменом клали под пятку 5 копеек, старых ещё советских, а в институте первый, сдавший экзамен или зачет, выходил за аудиторией, и остальные старались его потрепать по голове, подержаться за его голову. Здравствуйте, меня зовут Никита. Я из города Санкт-Петербург, мне 21 годик, я только что вышел с экзамена, сдав его на отлично. Перед этим я ровно за час положил эффекцию под левую пятку. Видимо, помог. Один из способов перестраховаться перед сессией – это пойти на набережную реки Ушайка и потереть нос Антону Павловичу Чехову. Также, как вариант, можно выпить святой воды, что мы, в принципе, и делали перед первой нашей студенческой сессией. Ну и вдобавок, наверное, можно причитать «Отче наш» в стиле рэп. Тоже, кстати, помогло человеку, который сдавал экзамен. В литературном институте, где я учился, был миф или легенда, что для того, чтобы сдать экзамены, особенно на первом курсе, нужно обязательно пойти и у Максима Горького потереть руку, в которой он держал книжку. Еще с зачеткой в руках тереть нос собачки на станции метро «Площадь революции». Вопрос о том, почему возникают студенческие обычаи и почему возникают ритуалы и магия, и почему люди современного мира в неё верят, он как бы волновал много кого и волнует. И ещё в начале 20-х годов и конце 10-х годов Бронислав Малиновский, молодой антрополог, прожил несколько лет, изучая жизнь обитателей Дробрянских островов, пытаясь понять, почему они себя ведут так или иначе. И он ходил с ними ловить рыбу и обратил внимание, что если молодые люди и люди постарше, мужчины, рыбачат в лагуне – там, где они всё знают, где опасность очень низка, и из рыбалки крайне предсказуем, ты не поймаешь большой рыбу, но ты поймаешь много мелкой живности. И ты гарантированно совершенно вернёшься домой с каким-то уловом. Требрианцы вообще презирали магию, говорили, что всё это для ленивых, это никому не нужно, и поражали Малиновского своей рациональностью. Однако, если им надо было отправляться на рыбный лов, в открытое море, за рифы, где результат был не гарантирован, и они могли поймать большую рыбу, много рыбы, но также могли быть атакованы, не знаю, акулой, в этой ситуации у них резко повышалась тяга к амулетам, ритуалам и магическим представлениям. И как раз Малиновский рассуждал о том, что мы плохо понимаем, с чем связана магия, а магия – это такая вещь, которая присуща любому человеку, и прежде всего это связано с чувством неуверенности в себе – чувством, что ты не контролируешь ситуацию. Психологи называют это иллюзия контроля. Речь идёт о том, это очень важно, не то, как на самом деле ты ситуацию контролируешь, а как ты чувствуешь, что ты её контролируешь. И в последние 10 лет эта тема стала очень модной, и психологи придумывают эксперименты для эксперимента, пытаются это подтвердить. В частности, два психолога, Рудский и Эдвардс, опрашивали студентов американских вузов, им давали такой тест, им предлагалось представить себе спортивное испытание, или экзамен и подумать, какой ритуал они бы использовали, использовали бы вообще. Так вот, выяснилось, что если экзамен казался трудным, если на его подготовку отводилось мало времени и от него много чего зависело, то есть финальная оценка или стипендия, то студенты радостно рапортовали о том, что они готовы все больше и больше и больше ритуалов использовать и целовать амулеты, и ограничивать себя в разных действиях и много всего такого. Я не помню точно, когда это началось, но пошел разговор, что есть надежная примета — не бриться перед экзаменами. Суть заключалась в том, что в волосах по Самсону вся сила, а в нашем случае сила — это знание. Помню, что не брились и мальчики, и девочки. Мне кажется, это вообще единственная примета в моей жизни, которой я следовала. Даже свою дипломную работу я защищала в толстых колготках, так как под ними скрывались волосатые ноги. А на дворе был конец мая, на минуточку. Шутки шутками, а я ни один экзамен ни разу не завалила. Ещё не так давно, благодаря тиктоку, появилась среди девушек такая традиция. Чтобы удачно сдать экзамен, надо надеть либо украшения из натуральных камней, либо взять натуральные камушки небольшие и сложить их к себе куда-нибудь в одежду. В карман или, как некоторые девушки делали, в бюстгальтер. Среди тех ритуалов, которые нам сообщили, очень много странных. Такие ощущения, что они изобретены от хок, то есть вот как бы на месте. В одном случае нам даже человек рассказывает, как он возник, что вот человек сдавал медицинский экзамен, очень волновался. На занятиях по анатомии изучали человеческий череп. и на черепе очень много есть разных отверстий. И когда сдавал преподу, он называла отверстие, покажите, форамен магна. И нужно было указывать на это отверстие чем-то длинным. Как правило, использовалась э, разогнутая канцелярская скрепка, которую называли тыколкой. И когда я пришел сдавать... Я сидела перед аудиторией, очень нервничала. Оттуда вышли ребята, увидели, как я переживаю, и дали мне такую разогнутую скрепку, и сказали, что это счастливая тыкалка. И все, кто ей сдавал, сдали череп. Я успокоился, взял эту счастливую тыкалку, пошел. И да, мне удалось действительно сдать его с первого раза. И после этого я передал ее дальше мы имеем дело с спонтанным возникновением ритуала. Таких примеров можно придумать огромное количество. Правило здесь очень простое. Есть какое-то действие, которое в моменте тебя успокоило и лишило тебя нервозности. То есть это действие создало у тебя ту иллюзию контроля, которой ты нуждаешься. Психологи Рудский Эдвардс выделили 25 топовых представлений, к которым в основном прибегают студенты. Это, прежде всего, избегание и упоминание того, Что ты будешь сдавать или преподавателя, или имени преподавателя, кому ты идёшь сдавать. Это не упоминание в повседневной разговоре желательной хорошей оценки. Это стук по дереву, это ношение специальной одежды или не ношение одежды. Это повторение обсессивное каких-то действий или специальный отказ от каких-то действий. Например, не есть какой-то еды. То есть это такое программирование себя на определённые действия. Все эти вещи в целом так или иначе встречаются среди российских студенческих обрядов. Но кое-что в американских отсутствует, что сильно развито в российских. Это наше бесконечное стремление вступить в сделку с удачей. Большое количество российской студенческой магии – это не просто ограничение себя. Это вот «я не буду есть еду», а за это как бы я сдам экзамен. А это в прямом смысле вступание в сделку с некоторой магической силой, удачей, богом, как хотите её назовите, и подношение денег, и давание разного рода обетов, и просовывание зачётки в окно самых разных вариантов. Утром перед экзаменом приходишь к памятнику Ломоносова на Медеревской линии в Петербурге. Открываешь зачетку, показываешь ему, кричишь «Халява, залетай! Халява, залетай! Халява, залетай!» Ловить халяву в полночь с зачеткой, потом зачетку перевязать чем-нибудь, положить в морозилку на ночь до экзамена не открывать. Высунуть ноутбук в окно, потому что зачетки не было, и что-то кричать. Если перед сессией выложить сториз с надписью «Халява, приди», то это действительно работало. Есть такой термин «современный фольклор», «современные традиции», «современная магия». И нам всегда кажется, что вот эта вот современность – это то, что здесь и сейчас, что верно. И это обязательно противоположно тому, что было в прошлом или никогда не существовало в прошлом, что неверно. Ну, я люблю рассказывать пример про слух от гигантских крыс в метро, который был популярен в Москве в 90-е, да и сейчас. Но жители позднего Древнего Рима, пользуясь публичными туалетами, также опасались ходить туда, потому что считалось, что туда могут выползти осьминоги, заплывающие в канализацию гигантские, и они тебя хватят за задницу. То есть, по сути, один и тот же сюжет. Хотя, как мы понимаем, Древний Рим был очень давно на самом деле те вещи, про которые я сейчас рассказываю, некоторые из них довольно старые, а некоторые из них глупиюще новые. Вот, например, наши читатели рассказали истории о том, как у них ставили на аватарку фотографии преподавателя перед экзаменом, и это был такой хороший способ сдать экзамен. У меня скорее шутливое поверье а на период сессии из двух групп практически в полном составе ребят поставили на аватарку фотографию преподавателя по экономике. Хороший преподаватель, просто очень жесткий. Говорил, что все это делано на удачу. Никто не верил, все смеялись, но все поставили, да. Перед экзаменами по математической статистике студенты ставят на аватарку главного лектора какой-то момент перед экзаменом просто вдруг у 90% моих однокурсников аватарки сменились на него. Я учусь на искусствоведении, и у нас есть приметы перед экзаменом, чтобы его гарантированно сдать, поставить на аватарку картину или статую, или иногда даже памятник архитектуры, который соответствует теме, по которой будет ближайший экзамен. Вот что это такое? С одной стороны, нам кажется, что это какое-то очень нечто очень новое. Аватарки появились в нашем быту не очень давно. Однако, что за, по сути, это магическое действие? Есть мальчик Петя, который хочет сдать экзамен. И есть преподаватель, от которого этот экзамен зависит. Петя уподобляет свою аватарку, то есть часть себя уподобляет преподавателю, то есть он меняет свою аватарку на фотографию преподавателя. Таким образом, есть желанный объект «П», от которого я хочу чего-то получить. И чтобы чего-то получить, я вступаю с ним в отношения симпатической магии. Я делаю себя похожим на него, ну или его похожим на меня. Так древние охотники, охотясь на медведя, изображали из себя медведя. Ровно так мальчик Петя как бы имитирует Делает из себя это преподавателя, признают власть этого преподавателя и таким образом пытаются добиться результата, то есть сдачи экзамен. Перед нами классический пример симпатической магии или магии подобия. То есть пример с аватарками очень новый по содержанию, а прием, который лежит у вас в основе, очень древний. Я бы даже не побоялся этого слова ⁇ архаичный ⁇ И вот я хотела просто продемонстрировать, насколько древним и необычным может быть, вещи, которые есть вокруг нас. Например, мы все с вами знаем детскую считалку «Энники-бенники съели вареники энник а второй вариант это запомним эту деталь. Там третьим словом идёт какое-то странное слово. эники беники хлоп, эники-бенники раз, эники беники клотс, эники, клот", эники трац. Ну и так далее. То есть какое-то непонятное слово, похожее на звукоподражание удара. Стос И совершенно непонятно, кто такие «эники-беники». Но происхождение «эники-беники» ну, как бы открыл такой замечательный лингвист Орел, который написал статью, где показал, что вот эта вот детская считалка, совершенно бессмысленная, на самом деле не такая уж и бессмысленная, она восходит к немецкой считалке, которая хорошо известна в XVIII-XIX веке, а в свою очередь восходит к «магическому заклинанию», которые использовали при игре в кости, например, военные наёмники, лацхнеты, примерно в XIV-XV веке. И текст, который можно реконструировать, звучит так. «Кость, выпади, Господи, помоги, толкай». Это магическое заклинание, которое как бы, через польское посредство, через посредство идиша, через немецкое посредство пришло в русский язык. И вот этот вот хлоп, глоп, Тац, драц, который в вариантах считалки про эники-беники существует, это на самом деле и есть вот это вот самое слово «штос». Штос. Толкай, ударяй, кидай. Это заклинание, которым сопровождали выкидывание костей. То есть, на самом деле, то, что мы считаем современностью, очень древнее. В общем, если прям совсем кратко, то как-то так. Вот такой у нас есть фольклор. Больше ничего такого не знаю. Итак, что у нас получается? Важные события в жизни молодых людей, учеба в университете, везде, где можно обставляется магическими штуками и ритуалами. И это возникает не просто так, это возникает в связи с тем, что людям необходимо приобрести иллюзию контроля. И чем выше ставки, чем опаснее экзамен, чем меньше времени на подготовку, тем больше необходимость в иллюзии контроля, тем больше вероятность, что возникнут магические ритуалы. И они не просто возникнут, они могут прийти к нам двумя путями. Первый путь – это, собственно говоря, нечто спонтанно изобретённое, как вот история с аватаркой или с тыкалкой, или с камушками в лифчике, или это что-то такое комическое, как там натирать яйца коня. Либо это может быть что-то древнее. И вот история с сэниками и бениками – это яркий пример того, как нечто древнее, даже архаичное, приходит в нашу жизнь и остаётся там. Но если такие элементарные вещи, как студенческая жизнь, переполняются магическими ритуалами, что же будет происходить с иллюзией контроля, когда ситуация становится гораздо более важной, когда ситуация касается зарплаты, ипотеки, когда ситуация касается денег. И поэтому магия, столь важная в студенческой жизни, в денежной сфере расцветает просто пышным светом. Через две недели мы с вами встретимся и поговорим о том, откуда, например, берутся такие вещи, как доллар на развод. Или зачем зарывать денежку в горшок и петь над горшком с цветком песню из советского фильма про Буратино. И какое отношение ко всему этому имеют средневековые китайские обычаи к современной денежной российской магии. Вот об этом всем поговорим через две недели.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 выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, а также управляющий редактор Варвара Гладкая. Заклинание «Эники-Беники» специально для этого выпуска прочитал лингвист Александр Пиперский.